Наконец ворота отворились, и на площадь вышли девять фигур. Они были наги, и только набедренные повязки туго перетягивали чресла. Через грудь крест-накрест тянулись перевязи, из-за спины торчали рукояти длинных, слегка изогнутых мечей. Грон не успел сделать им, как хотел, булатные мечи, но основательно поработал, перековывая и балансируя оружие разбойников из своего тюка. Ярко сверкая натертым маслом телами, воины Грона построились в две неравные шеренги и двинулись через площадь. Когда до стен дувалов, окружавших площадь, осталось не более десяти шагов, из-за гребня выскочило два десятка нищих. Все были молоды, мускулистые в руках слюдяно поблескивали осколки обсидиана. Грон метнул сюрикены двоих прыгнул вперед и ударил еще двоих, пяткой и подъемом стопы. Это были страшные удары. Грон не раз объяснял своим ребятам, как человек может наносить такие удары. Нога получала ускорение от вращения тела и от распрямления самой ноги. В момент удара тело напрягалось, и в точке соприкосновения скорость ноги умножалась на массу всего тела. Такой удар свободно пробивал борт галеры, а нанесенный по нападавшему ломал кости, как трухлявое дерево. По всей площади раздавались судорожные всхлипы, треск и звонкие хлопки. На Грона больше никто не нападал, остальным помощь тоже, в общем, не потребовалась. Меч пришлось обнажить только Хирху, прочие справились так. Он вытащил из тел сюрикены, вытер их орваные хитоны, а когда выпрямился, все было кончено. Никто не был ранен, только у троих были царапины на руках и уливаний на голени. Он оглядел лица ребят. У дезертиров глаза лихорадочно блестели. Остальные были слегка ошарашены собственной смертоносностью. Для них это был первый в жизни бой, так что их можно было понять. Еще бы. Базарные нищие слылись самыми опасными тварями на всем побережье. Ни один шакал-систрарха, будучи в здравом уме и твердой памяти, не посмел бы без подкрепления просто подойти к нищему. А тут... Грон криво усмехнулся. — Что ж... Амер оказал ему услугу, прислав эту толпу. Ребята прошли боевое крещение Д.О. Ночного двора. Скоро они придут в себя и станут, пожалуй, слишком самоуверенными. Пожалуй, их пыл слегка стоит притушить. Он ткнул пальцем в царапины. «Еще раз замечу, будете вновь зарабатывать имя». Восторг в глазах померк, Агрон сердито добавил. Я учил вас драться не для того, чтобы всякая шваль смогла дотянуться до вас в первой же схватке. Эти слова потом долго повторяли по базарным забегаловкам, портовым притонам и тавернам на караванных путях по всему миру. Их не раз повторяли его друзья, его командиры и его враги, ибо это были первые слова, которые произнес Великий Грон. До самого ночного двора их больше никто не пытался остановить. Спустя полчаса они подошли к огромным, проеденным жуком и червем воротам. Над ними возвышалась громада развалин. Когда-то, когда Элор был еще грязной рыбацкой деревенькой, один из царей древней венецкой державы сумел закрепиться на этом берегу. В благодарность за победу над разрозненными эликийскими отрядами он построил храм Фазару, отцу овец, который был покровителем венетов. Но вскоре винетам пришлось покинуть это, оказавшееся очень негостеприимным побережье, и храм остался без жрецов и без паствы. С годами он обветшал и частично обрушился, и уже долгие годы храм был пристанищем отбросов базара. Дорн коснулся руки Грона. «Я останусь прикрывать отход?» Грон посмотрел ему в глаза. Это не было трусостью, он просто предлагал тактически грамотную предосторожность. Грон мотнул головой. «Войдем все». Они распахнули ворота и вошли внутрь. Несмотря на яркое солнце, бросавшее свои лучи сквозь проломы в стене и потолке, в Нефе царил густой полумрак. Они успели пройти по выщербленным плитам половину пути до алтаря, как вдруг где-то в темных глубинах храма ударил гонг. Не успел звук гонга угаснуть, как отовсюду раздался топот босых ног, а на галерее и в арках вспыхнули факелы. Толпа нищих, человек в триста, возникла из темноты и заполнила все уголки храма, оставив небольшое пространство между ребятами Грона и огромным каменным кубом алтаря с расположенным на нем троном. На троне, в рубиновом обруче, по слухам похищенным когда-то сигромом, легендарным первым хозяином ночного двора из сокровищницы Базилиуса, Сидел Амер Одноногий.